Вполне вероятно, что Александр никогда не сомневался в том, что был сыном своего отца. Но, возможно, как у каждого в его детстве или отрочестве был момент сочинения некоего семейного романа, в котором видишь себя найденышем, а настоящий отец твой – король или раб. Писателю же семейный роман может послужить основой для многих книг. и Александру... 1847 году уже послужил для двух и каких? Для Антони, одной из лучших его пьес, о герое, который Бастарде по рождению, он скажет, Антони, это я. И для одного из первых его больших романов Жорж, о Мулате, Бастарде, в том смысле, в котором и в наши дни говорят о полукоробках Язык обыкновенного расизма. К концу своей жизни Александр признается, что сделал 500 детей. Если предположить, что речь идет не о книгах его, то к 1847 году он должен был уже произвести на свет примерно 250 бастардов. Из них он признает лишь двух. И не узаконит больше никого. Что касается сына его, Александра, да и тот должен был дожидаться сознательного возраста, чтобы обрести отца. Не следовал ли он безотчетно модели своего дедушки? Разумеется, нет. Ведь маркизик дал свое имя генералу, когда тому исполнилось 14, а Александр срок сократил вдвое и, кроме того, детьми своими никогда не торговал. Благодаря чему сын его и получил возможность самолично продаться второй империи и ее нравственному порядку. И еще одна пикантная подробность. Автор слезливого побочного сына не нашел ничего лучше, как поторопиться сделать такого же русской княгини, на которой, правда, он потом женится, когда она вдовеет. В числе других существенное различие между отцом и сыном Единственная супруга Александра Великого была бесплодна. В июле 1802 года генерал Велеркотре совершенно не беспокоился ни по поводу не негритуда, ни по поводу незаконности рождения. Явление на свет долгожданного сына он воспринимает под знаком мужественности. В письме к Брюну которого он просит быть крестным отцом. Рядом с сестрой Александра, крестной матерью, он расхваливает сложение младенца, восхищается его размерами. Знаешь, если он и теперь будет продолжать расти с такой же быстротой, как в отчреве матери, он, пожалуй, достигнет неплохих результатов. И дальше в постскриптуме. «Возвращаясь к моему письму, чтобы сообщить тебе, что парень только что выдал струю выше своей головы. Добрый знак, не так ли?» Это проявление мощи не становится менее достоверным от того, что им пользуются в качестве апокрифа. Так же, как тот факт, что отказавшись вначале быть крестным отцом под предлогом, что все его прежние крестники умирали, А на самом деле из опасения прогневить первого консула, у которого генерал по-прежнему был в немилости, Брюн в конце концов соглашается крестить по доверенности. Возможно, факты не идеально точны, но отнюдь не лишены политической значимости для момента, когда Александр их излагает, выбирая себе в крестные отцы одного из тех кто будет убит роялстаами в 1815 году во время белого террора в скорости после рождения александра генерал официально получает отставку как следствие своего отказа бонапарта отправиться в сандоминго чтобы восстановить там рабовладельческий порядок Напрасно будет требовать он недополученные 28 500 франков жалования, плюс 5 франков компенсации за плен, пожизненный консул и в скором времени император.